Глава восьмая. Как римляне два раза взяли вторую стену и приготовились к взятию третьей. Первая. На этом месте Тита владел второй стеной пять дней спустя после взятия первой. После того, когда иудеи удалились от неё, он вступил с тысячей вооруженных и с избранным отрядом, составлявшим его свиту, и занял в новом городе шерстяной рынок, хузнечные мастерские и площадь, где происходила торговля платьем, а также улицы, расположенные в косом направлении к стене. Если бы он сейчас же или сломал более значительную часть стены, или, как принято по военному обычаю, разрушил взятую часть города, то его победа, по моему мнению, не была бы омрачена никакими потерями. Но Тит надеялся, что, избегая крутых мер, которые он мог принимать по своему усмотрению, он смягчит упорство иудеев и потому приказал не расширять входа настолько, чтобы он сделался удобным для отступления». Он думал, что те, которым он хотел оказать снисхождение, не устроят же ему засаду. Еще больше, по своем вступлении, он воспретил убивать кого-либо из захваченных иудеев или сжигать дома. Одновременно с тем, он предоставил мятежникам свободу продолжать борьбу, если только они сумеют это сделать без вреда для народа, а по-среднему обещал возвратить его имущество. Ибо для него было крайне важно сохранить для себя город, а для города храм. Народ и раньше склонен был к уступчивости и податливости. Воины же иудейские принимали его человеколюбие за бессилие. Тит, думали они, распорядился так, потому что он чувствует себя не в силах овладеть всем городом. Они грозили смертью всякому, кто подумает о сдаче, а кто проронил слово о мире, того убивали. В то же время они напали на вступивших римлян, частью бросаясь им навстречу на улицах, частью обстреливая их с домов. Одновременно с тем другие отряды делали вылазки из верхних ворот против римлян, находившихся вне стен. Эти вылазки навели такой страх на расположенную стены стражу, что она поспешно соскакивала с башен и бежала к себе в лагерь. Громкий вопль поднялся среди римлян. Находившиеся внутри города были оцеплены кругом врагами, а стоявшие извне были охвачены ужасом при виде опасности покинутых ими товарищей. Между тем число иудеев все больше росло. Точное знакомство с улицами давало им значительный перевес. Они ранили массу римлян и с неудержимой силой теснили их назад. Последние поневоле оказывали продолжительное сопротивление, так как через тесный проход, сделанный в стене, они не могли бежать большими массами. Все вступившие в город, несомненно, были бы перебиты, если бы им на помощь не явился Титт. Расположив стрелков на концах улиц, он сам стал в самой страшной давке и стрелами отбивал неприятеля. Бок о бок с ним сражался Домицей Сабин и в этой битве выказывал себя отменно храбрым. Продолжая без перерыва стрельбу, Сезарь этим отражал нападение иудеев до тех пор, пока его солдаты не совершили свое отступление. Второе. Таким образом, римляне, после того, как они уже завоевали вторую стену, были опять отброшены от нее. Дух иудеев, желавших войны, еще более поднялся. Успех внушил им новые надежды. Римляне, думали они, уже не осмелятся ногой вступить в город, а в случае возобновления борьбы никогда не одержат победы над ними. Бог за их грехи помрачил их ум, и они не видели, что изгнанные отряды составляли только маленькую часть римской армии и не замечали прокрадовавшегося к ним голода. Они сами продолжали еще насыщаться воплями граждан и питаться кровью обывателей. Лучшие же люди давно уже испытывали недостаток во всем, даже в самых необходимейших жизненных продуктах. Но в гибели людей мятежники усматривали только облегчение для самих себя. Только тех они считали достойными жизни, которые знать не хотели о мире и жили для того, чтобы бороться с римлянами. А если иначе рассуждавшая масса погибала, то они только радовались этому как освобождению от тяжелой ноши. Так они относились к жителям города. Римлянцы же, если только те пытались вновь вторгнуться в город, они вооруженной рукой отбивали и своими телами затыкали отверстия в стене. Три дня они так держались, храбро сопротивлялись, но на четвертый день геройский удар Тита был для них слишком силен. Они были отброшены и потянулись на свою прежнюю позицию. Тит тогда опять овладел стеной и на этот раз приказал снести всю северную ее часть». В башнях южной стены он поместил гарнизон и стал подумывать о взятии приступом третьей стены.